Глава двадцать Плоскоморды и Торнадо были в деле, но Тарп не имел отношения к Уомблу и Мьюриет. Покойник использовал его в качестве курьера. Его первым заданием стало сообщить Рейсу и Дексу, что их присутствие требуется здесь, а мистер Тарп их проводит. Я отправился к Клеймиту узнать, не приведет ли он Уомбла к покойнику. Если состояние его здоровья окажется слишком хрупким, я переключусь на колду, чья аптекарская лавка располагалась в нескольких кварталах от конюшни Плеймета. Я в любом случае хотел повидать Плея, хотел узнать, что он видел той ночью в квартале грез. Может, он заметил что-то, чего не увидел Пенни. Кроме того, я хотел проверить, как он себя чувствует. На похоронах и поминках Мне этого сделать не удалось. Его подстерегала мучительная смерть от прогрессирующего рака. Объединенные усилия Колды, покойника и лекаря-жреца Хота Пеппера искоренили это зло. Почти. Я надеялся, что Плей по-прежнему опережает противника. Он был одним из моих лучших друзей и нравился мне, что отнюдь не всегда можно сказать о старинных знакомых. Он был хорошим парнем, правильным в прямом смысле этого слова. Казалось, улицы полностью в моем распоряжении. Я настороженно смотрел вперед, как на патрулировании Виногетского участка островных болот. Никто не проявлял ко мне интереса, и я ничего не чуял. Ни друзья, ни враги, ни гвардия ничем себя не выдали. Мне это нравилось, но казалось странным. Я двинулся по Мукунадо на восток, прошел переулками четыре квартала до Магнолии и зашагал по ней на восток к площади принца Гуэльфа. Размерами она чуть больше носового платка. Я задержался, чтобы заглянуть к Френкельджину, продавцу сосисок, и получить сочную горячую сосиску на булочке, обильно украшенную сырым луком. Поедая сосиску, я брызгал жиром во все стороны и осматривался. Френкель Джин умеет видеть. Он больше похож на мебель, чем на живое существо. На него не обращают внимания. Дополнительной маскировкой ему служит то, что он лишь отчасти человек. Он также информирует Дила Шустера. Однажды я видел его с отчетом в Альхаре. Он меня не заметил. Я задал несколько ненавязчивых вопросов, в основном из любопытства. Главной причиной моего визита была сосиска. Если у стравы и имелись недостатки, так это ее пристрастие к здоровой пище. Я так и не смог убедить свою невесту, что толстые, жирные колбаски в больших количествах — отличный обед. Я решил не упускать момента и взял еще одну сосиску. Затем счастливый и сытый возобновил путь к конюшне Плеймета, уверенный, что не стану, Тамбур мажором на очередном параде. Я не обращал внимания на собак. Город кишит бродячей живностью, которую, как и Крусюков, люди редко замечают. Могло ли отсутствие интереса ко мне объясняться тем фактом, что какой-то умник повесил на меня магический маячок? Или я шарахаюсь от теней, и моя персона больше никому не нужна? Эго на этом не раздуешь. Получается, и друзья, и враги нашли себе лучшее занятие. Я стал вчерашней новостью. Даже моя собственная жизнь не могла больше крутиться исключительно вокруг меня. Я вышел на финальную прямую, поднимался по небольшому склону, пыхтя и говоря себе, что давно пора вернуть форму. Лучше всего мне удаются мысленные физические упражнения». Несмотря на решение поддерживать бдительность на самом высоком уровне, я не сразу осознал, что уже не один.